Уверяю тебя, есть некий мужчина, связанный с девочками, может быть, даже отец ребенка, который жив-живеханек и готов на все, чтобы сохранить свою тайну. Глава 63. «Почему ты меня не разбудил?» — упрекнула Сара, спускаясь по лестнице и оправляя на себя блузку, прежде чем надеть жакет. «Уже почти полдевятого, а мне в десять надо быть на слушании. У тебя еще вагон времени». Скинул на нее глаза Нейтон, который завтракал вместе с Максом, сидя на полу. «У тебя был вид человека, которому не мешало бы еще часок поспать. Мне нужно было полчаса, чтобы еще раз просмотреть дело. Ты можешь отвезти Макса в садик?» «Конечно. Ты же не против, Макс?» Сказал Нейтон, уже одетый для пробежки. Нейтон сварил мне яйцо с солдатиками». Диппи Эквеф Соджес — традиционный британский детский завтрак, состоящий из яйца в смятку и поджаренного хлеба, нарезанного соломкой его едят, макая тосто в яйцо. — Спасибо Нейтану. — Люблю солдатиков! — крикнул Макс, стоя рядом со своим детским столиком. — Я знаю! — улыбнулась Сара. — Выпей соку перед уходом. Нейтан встал и подошел к ней. — Я должен тебе кое-что сказать. — Сейчас? — удивилась Сара, положив чайный пакетик в свою любимую кружку, разрисованную Максом. — А до вечера это подождать не может? — Не уверен. — Вот как, но я постараюсь вернуться не поздно. «Сядь, пожалуйста, на пару минут». Нейтан выдвинул для нее стул. «Мы бы могли сделать это раньше, если бы ты меня разбудил», — сказала Сара. «Я же объяснил. Мне было жалко тебя будить». Он крутил в руках полотенце, и в его голосе сквозило напряжение. «Я должен был сказать тебе раньше». Я не хотел вот так на ходу, но все завертелось очень быстро. «Ты о чем?» — спросила Сара. «Мама!» — окликнул ее Макс. «Пей свой сок, сынок!» «Можно мне взять в садик шоколадку?» «Можно», — разрешила Сара, не сводя глаз с Нейтана. «И еще одну для Алисы. Если она придет в садик, то да, а сейчас пей сок». «Ты должна знать, что я приехал в Хадли не ради того, чтобы просто потусоваться в Лондоне», — принялся объяснять Нейтон, садясь рядом с Сарой. «Я приехал, чтобы разузнать о своем прошлом, понять, откуда я родом». «Ты же из Уэльса», — сказала Сара. «Не совсем. Меня усыновили». «Моя приемная семья действительно из Каубриджа, а вот биологические родители, они из Хадли». «Ты прав, этого я не ожидала. И еще кое-что. Я знаю, кто моя мать». Нейтан весь подобрался, понимая, что пути назад не будет. «Джоузи, Фэйр выпалил он. Лицо Сары застыло. «Я сам узнал это только недавно». «Я приехал, чтобы разобраться, что к чему, и попытаться выяснить, кто мой отец. Я понимаю, это звучит глупо, но я хочу знать, кто я, знать, что этот городок сделал с моей матерью и слышал ли мой отец о моем существовании. Я не ожидал встретить тебя, влюбиться и привязаться к Максу». Сара встала и взяла сына на руки. «Мне так нравится быть вместе с вами. Пожалуйста, скажи что-нибудь». «Мама, куда мы идем?» «Мама отведет тебя в садик», — ответила Сара. «Я еще сок не допил». Сара вышла в прихожую, взяла свою сумку и рюкзак Макса, схватила со столика ключи и открыла входную дверь. Нейтон следовал за ней по пятам. «Пожалуйста, поговори со мной». «Сейчас не могу. Я просто должен был тебе сказать. Я не хотел ничего скрывать». В дверях Сара обернулась к Нейтану и проговорила, понизив голос. «Я доверилась тебе. Впустила в дом. А ты до сих пор молчал?» Молчал, пока не умерла, а беги, Лангден. «Все совсем не так. Я хочу, чтобы вечером тебя здесь не было». И Сара вышла из дома с Максом на руках. Нейтон застыл в прихожей. «Мама, ты сказала мне, можно взять шоколадку!» — крикнул Макс. «Мы ее купим в магазине», — ответила Сара, осторожно спускаясь по ступенькам. «И еще одну для Алисы?» «И еще одну для Алисы». Нейтон видел, как она поцеловала сына в лоб, и крепко прижала к себе, будто заслоняя от неведомой опасности. Потом она, быстро не оглядываясь, пошла через Хадли Коман. Глава 64 Сент-Марном просыпался. Начиналась новая рабочая неделя. Холли отступила в сторону, пропуская зеленщика, который должен был расставить перед магазином лотки с рассадой. У следующей двери пекарь укладывал в корзину свежие булочки. Утренний час пик закончился, и центральную улицу заполнили мамаши, освободившиеся после утреннего забега с детьми к школе. Теперь они, смеясь и болтая, устремлялись в угловую кофейню. И забота у них была только одна — прожить очередной обычный день. Как бы Холли хотела оказаться одной из них? Кэтрин позвонила ей поздно вечером в воскресенье и снова обещала помочь. Стоило ли на нее полагаться? Холли рада была бы поверить свекрови — но она знала, насколько сильна над ней власть Фрэнсиса. Свекровь годами позволяла мужу контролировать свою жизнь, что если и сейчас действиями Кэтрин руководит он. Подойдя к пруду с утками, Холли увидела Кэтрин, одиноко сидящую на скамейке Лили. Она ускорила шаг и села рядом. Какое-то время обе молчали, пока, наконец, Кэтрин, глядя через пруд на свой дом, не сказала. «Я рада, что ты пришла. Извините за лампу». — откликнулась Холли. — Жаль, что ты его ею не стукнула. — Тогда извините, что промахнулась. Кэтрин улыбнулась. — Лампу можно купить новую. Брак без любви не приводит ни к чему хорошему. Господи, да кому же как не мне знать об этом? Все могло сложиться совсем по-другому, если бы я с самого начала не обманывала себя. Говоришь себе столько всякого разного, лишь бы сделать жизнь выносимой. Вначале вы с Фрэнсисом были счастливы, — спросила Холли. Кэтрин задумалась. — Хороший вопрос. С тех пор, как я замужем, я никогда ни в чем не нуждалась. Всегда могла пойти и купить все, что захочу, без единого упрека от мужа. С чьей-то точки зрения это и есть счастье? Фрэнсиса ничуть не трогала, если я шла и тратила сотни или даже тысячи фунтов. Он не спрашивал, как я ими распорядилась. Ему доставляла удовольствие сама наша возможность тратить деньги. Она давала ему власть над людьми, власть надо мной. Кэтрин сделала паузу. И в то же время, за всю нашу совместную жизнь, Фрэнсис ни разу не сделал мне подарка. Кэтрин посмотрела на Холли. «Ты понимаешь, о чем я?» «Понимаю». «Я вспоминаю нашу первую годовщину свадьбы», продолжала она, взяв Холли за руку. «Я начала готовиться к ней за несколько недель. Накупила Фрэнсису целый набор подарков. Каждый был как-то связан с годом, прожитым нами вместе». Заказала раскрашенную вручную копию парусника, на котором мы провели медовый месяц, модель нашего дома с ярко-синей входной дверью, крошечную детскую кроватку, грибную лодку, в которой мы катались по реке. Все очень личное. А Фрэнсис купил мне самую дорогую микроволновку и сказал, что эта модель только что появилась в продаже. Женщины рассмеялись. Это было очень показательно, но я предпочла не придавать этому значения. Ни тогда, ни потом. «А что, Джейк?» «Я так хотела вести себя с ним иначе», — сказала Кэтрин. «Все, что я ему давала, я делала с любовью, но он все отвергал. Все мои подарки он бы охотно променял на любой знак внимания от отца». Холли сжала руку свекрови. «На самом деле, он ценит». «Не надо», — прервала ее Кэтрин. «Пожалуйста, не надо. Я так хотела, чтобы Джейк любил меня».